Глава пятая. Кромптон не был готов к такому порочному, грязному занятию, которым зарабатывал себе на жизнь Лумис, и вот теперь в тихом уюте гостиничного номера, разложив перед собой на столике двойной пасьянс, Кромптон мучился сомнениями. Он раздумывал над тем, действительно ли ему хочется, чтобы такой человек, как Лумис, стал его составной частью. С Лумисом будут сплошные неприятности. Он не хотел его, но, к сожалению, без него не обойтись. Реинтеграция невозможна без всех первоначальных компонентов. А может, все обернется не так уж плохо, ведь есть еще третий – Дэн Стек. Разыскав его и включив в свое сознание, Кромптон несомненно сумеет найти противовес основным побуждениям Лумиса. Не исключено, что Лумис даже испытает некоторую благодарность. освободившись от своего бессмысленного стереотипного существования, если в человеке есть хотя бы зачатки высокой нравственности, можно надеяться, что он сможет контролировать себя, по крайней мере до тех пор, пока все они не ассимилируются в новой многогранной личности, которой Кромптон рассчитывал стать. Вдохновленный этой мыслью, Кромптон отложил в сторону карты и навел в комнате порядок. Потом решительно сжал зубы. Завязал галстук и вышел на улицу. Он сел в рейсовый арнитоптер и дал домашний адрес Лумиса. Его не интересовали чуждые достопримечательности, о которых журнал «Плейбой» в последние три года писал как о самых восхитительных в галактике. Новый чувствительный удар обрушился на Кромптона, как всегда не вовремя. Арнитоптер приземлился на прелестной поляне перед облицованным алюминием домом с гаражом. плавательным бассейном и кустом гибискуса на Пандер-Уэй 4567. Кромптон расплатился с водителем, веснущатым студентом, подрабатывавшим на каникулах, а затем, стараясь держать себя в руках, поднялся на крыльцо и позвонил в мелодичный звонок. Дверь отворили. Перед ним стояла девчушка лет пяти в перепачканных шортах. — Что вы зылаете? — А мистер Лумис дома? Затем он вам по личному делу, сказал Кромптон. Ты мне не нравишься, сказал ребенок. Гвен Квайфер раздался женский голос за спиной у девочки. Иди, пожалуйста, сюда. Девчушка скрылась. Темноволосая, яркая и очень привлекательная молодая женщина выглянула наружу, посмотрела на Кромптона. Кто вы такой? Меня зовут Кромптон. Мне нужно видеть мистера Лумиса по делу, одинаково важному для нас обоих. Если вы кредитор, забудьте о нем. Он разорен. Нет, ничего общего с его кредиторами я не имею, сказал Кромптон. Из глубины дома послышался мужской голос: «Пропусти его, Джилиам, я с ним потолкую». Дверь открылась. Мистер Лумис посмотрел на мистера Кромптона. Потрясающая сцена. Две части одной личности узнают друг друга моментально и в любом обличье. Происходит это всегда одинаково, почти с безболезненным напряжением, как при яркой вспышке света. Парадоксальный миг одновременного влечения и отталкивания, а сказать что-нибудь не получается, непроизнесенные слова замирают на устах, ведь и в самом деле что можно сказать, когда пройдет первоначальный шок? Начать по-небратски, привет, пропавшие частицы моей персоны, рад тебя видеть, входи и снимай ботинки, или более осторожно. О, вы снова заглянули ко мне. Надеюсь, на этот раз вы будете вести себя прилично. Итак, два фрагмента одной личности вперились взглядом друг в друга. Кромптон заметил следы увиданья дюриерово тела. Он смотрел на прекрасное тонкое лицо Лумиса, правда несколько расплывшееся, склонное к полноте, не остались незамеченными и поредевшие прямые каштановые волосы искусно причесанные. и яркие глаза со следами косметики на веках, и сластолюбивый изгиб губ и расслабленные манеры держаться. Это был законченный стереотип сластолюбца, человека, живущего только ради своих удовольствий и неги. Здесь властвовал сангвинический дух огня, вызванный слишком горячей кровью, которая возбуждает в человеке беспричинную радость и чрезмерное влечение к плотским утехам. Здесь царил принцип все поглощающий чувственности, свободный от таких жизненно важных составляющих, как разум и энергия. В Лумисе сосредоточились все потенциальные способности Кромптона к наслаждению, преждевременно отнятые у него и воплощенные в этом человеке. В нем была чувственность, первородная, чистейшая чувственность, которой так недоставало Кромптону, его телу, разуму. Этот принцип голого наслаждения, который Кромптон всегда представлял себе существующим как бы инвакуо в пустоте латынь, оказался наделенным собственными чертами характера, не говоря уже о неожиданном осложнении в лице жены и дочери. — Так, так, так, — насмешливо сказал Лумис, покачиваясь с пятки на носок, — я предполагал, что рано или поздно вы обязательно здесь появитесь. — Что это за слезняк? спросила Джилиам. На самом деле она употребила слово нметспельч из транстаньянского сленга, почерпнутого ею из лексикона ее отца чечеточника. Нметспельч означает пораженный плесневым грибком, а в переносном смысле унылое повторение неприятных телодвижений. Это мой единственный родственник, сказал Лумис. Джилиам подозрительно осмотрела Кромптона. Он что, троюродный брат? Боюсь, что нет, — сказал Лумис. Биологически он скорее представляет собой комбинацию из моего брата и отца. Вряд ли найдется какое-то слово, выражающее наше родственное отношение. Но ты же утверждал, что ты сирота. Лумис пожал плечами. А ты говорила мне, что ты девственница. Ублюдок, что все это значит? Что ж, такие вещи в конечном счете всегда вылезают наружу. сказал Лумис Джилиам, я должен покаяться перед тобой. Понимаешь, я не настоящий человек. Я всего лишь часть личности этого человека. Вот смехто, воскликнула Джилиам и неприятно рассохоталась. Ты же вечно похвалился какой-то великий человек, а теперь я узнаю, что ты и не человек вовсе. Лумис улыбнулся. Моя дорогая. «Ты не могла удовлетворить даже Дьюрьерова тело, избави бог, если бы я оказался полноценным человеком!» «Ах, так?» — взвизгнула Джиллиан. «Ну, это уж слишком. Будь ты проклят! Детка, мы уходим! Тебя здесь не ценят!» «Давай, иди. Ночной официанткой в свое кафе последний шанс, где я тебя подцепил. Это, без сомнения, тебе больше подходит!» «Уходим. За вещами я пришлю. И адвоката тоже!» Она схватила на руки Гвент Квайфер, которая вопила «Не хочу идти, хочу посмотреть, что будет с папотькой». «Не по годам развитая малютка», — заметил Лумис. «Прощайте, мои дорогие», — крикнул он вслед уходящим Джиллиам и Гвент Квайфер.